Неожиданная находка. Выйдя на геостационарную аэробиту, Атлант завис над тем участком Марса, где располагался таинственный источник. «Ну что, мужики?» — грустно говорил Сазонов, наблюдая, как Леднев с Кузнецовым рассаживаются в капсуле. «Оружия я дать вам не могу, его просто нет. Так что будьте там поосторожней, мало ли что. Брошенные автоматические наводчики, мины-ловушки, оставшиеся с войны, если таковая была, да мало ли еще какой гадости». Говорил уже, хмуро отмахнулся Сергей. «Вам-то что?» — криво улыбнулся капитан в бороду. «А каково мне будет остаться совсем одному? Обо мне-то тоже подумайте!» Сергей внимательно посмотрел на командира. «Ладно», — серьезно кивнул он, — «постараемся!» «Все будет в полном порядке!» — подбодрил из-за спины леднев. Капсула, следуя строго по пеленгу, медленно приближалась к неприветливо чужой поверхности Марса. Словно не было никакого освоения планеты, крупных городов, рек и озер, зеленых рощ, одна только бескрайняя красновато-коричневая и каменистая пустыня. «Слушай», — промолвил Евгений, — «вообще никаких следов искусственного происхождения. Не нравится мне все это, наводит на мрачные мысли». «Вот-вот. Кстати, атмосфера разряжена, сплошная углекислота. Я ничего другого и не ожидал». Они медленно опустились на поверхность, подождали, пока сядет поднявшаяся пыль, Осторожно вышли из капсулы. «Да, первозданная чистота», — мрачно протянул Сергей, груз напиная камни под ногами. «Кто бы мог подумать?» Он медленно выкатил из капсулы небольшую грунторойку, позаимствованную им из груза Михайловской экспедиции, которая, экспедицией, то есть, закончила свои глобальные исследования у Веги и возвращала оборудование обратно. «Если уж и не тринадцать, то тысяч десять явно прошло». С горечью произнёс Евгений. Они подошли к той точке, откуда примерно шёл сигнал. Женька посмотрел на экран миниатюрного пеленгатора. Поводил приборчиком из стороны в сторону, определяя максимальный импульс. «Вот здесь!» — кнул он ногой. Они посмотрели на ровный участок песка, зачем-то поковыряли его ботинками. «Однако придётся копать!» — разочарованно заметил Женька, явно ожидавший увидеть под тонким слоем песка какой-нибудь вход в подземелье. Сергей молча подкатил копальный агрегат, настроил программу, включил. Машина нетороплеевы методично заработала, а они сами сели в сторонке. Прямо на небольшой барханчик. «Ты был на Марсе?» — спросил Женька, бесцельно подбирая из песка небольшие камушки и кидая их в грунторойку. «Как-то не доводилось», — вяло ответил Сергей. Окружающий ландшафт вблизи создавал уж очень тягостное ощущение, и во встречу с цивилизацией уже совсем не верилось. — А я один раз слетал на местный курорт, — задумчиво сказал Женька. — С женой и детьми. Он замолчал, и Сергей не стал его расспрашивать. Внезапно машина остановилась, прокопав не более метра. — Что-то нашла, — сказал Сергей, поднимаясь. — Сиди здесь, — обернулся он к Женьке. — На всякий случай, я один посмотрю. — Нагнетаете вы с командиром, — проворщал Женька, но остался на месте. — Дмитриевич, что-то есть, — сообщил Сергей по рации, заглядывая в яму. — Вижу, — ответил капитан. — Серж, будь осторожен. Откопанный предмет оказался старым массивным люком, больше напоминающим наклоненные ворота. Сергей перенастроил программу, и грунторойка зубом ковша решительно уцепилась за массивное кольцо. Натужно заработал двигатель, и из образовавшегося отверстия дыхнула волной выходящего изнутри воздуха, чуть не сбив Сергея с ног. — А вот и следы человеческой жизни! — усмехнулся подошедший Евгений, заглядывая в темноту провала. — Вон, даже ступеньки виднеются! «Это-то меня и удивляет», — сказал Сергей. «Честно говоря, я ожидал чего-то более серьезного. Ну что, пройдемся?» «Дмитриевич, мы спускаемся», — передал Женька на корабль. «Хорошо», — сказал Сазонов. Сооружение похожи на военные. Будьте предельно внимательны». Осторожно, идя друг за другом, они с тяжелым чувством разглядывали встречающиеся на пути помещения. Здесь явно была бойня. Причем, судя по разрушениям, защитники довольно долго и упорно оборонялись, не желая сдаваться на милость победителям. «Ну, куда теперь?» — тихо спросил Евгений, останавливаясь перед разветвлением. Сергей посмотрел на пеленгатор. «Влево», — сказал он. Женька молча кивнул и, отведя рукой покореженной балки, осторожно направился в темный проем. Сергей шагнул следом и тут же уперся в спину Леднева. Посредине небольшого помещения, слегка помигивая красно-желтыми огоньками, стояла небольшая прямоугольная конструкция — сильно напоминающий древнеегипетский саркофаг